Глава восьмая. Лучший день в жизни Ральфа. Оранжевый. Сидней. Эта маленькая закусочное с сэндвичами находится неподалеку от ботанического сада. Оранжевая витрина и оранжевая вывеска, на которой белыми буквами выведена «У Ральфа». Ральф — владелец. Каждое утро Ральф надевает оранжевый фартук и приступает к работе, Напивая себе поднос. Ветчина, лист салата, помидор, копченый лосось. Крупно нарезанные вареные яйца он щедро поливает майонезом и добавляет чуточку горчицы. Какие посетители будут сегодня? предвкушает Ральф, стоя в лучах утреннего солнца. Совсем скоро ему исполнится сорок, но он выглядит старше своего возраста. Всему виной выпуклый живот. Редкие волосы и любовь к странным шуткам. Он обязательно громко крикнет клиенту «Хорошего дня!» и подмигнет. Австралийское «good day» означает «добрый день» или «желаю хорошего дня». Человеку, слышащему эти слова, обязательно становится хорошо, как если бы он отправился от простуды. Наверное, потому что он действительно чувствует, Ральф дорожит им. Его улыбка всегда наполнена искренними эмоциями. Ральф не был женат, и возлюбленной у него тоже не было. И все же была девушка, которая ему нравилась. Пусть он и неизменно весел, с женщинами он вел себя невероятно застенчиво. Он не смог признаться ей в чувствах и больше не видел ее. Хозяйственному Ральфу не доставляла хлопот одинокая жизнь. Но когда на веранде распускались цветы, ему становилось грустно, что рядом нет человека, которому он мог бы сказать «Смотри». У Ральфа изначально была булочная, которую держал его отец. После окончания школы Ральф устроился в банк. Но три года назад отец открыл заведение побольше в центре города, поэтому Ральф уволился и унаследовал эту лавку. Распоряжаться деньгами ему нравилось, Однако сейчас, когда клиенты стали ему как друзья, когда он говорил что-то вроде «Сегодня помидоры такие блестящие, настоящие красавцы. Становится жарко, поэтому запасемся ка холодным лимонадом». Не изменить ли немного дизайн салфеток? Он работал, как чувствует, не оглядываясь на цифры, и не мог не наслаждаться такой жизнью. Можно сказать, это было ему по сердцу хотя опыт работы в банке и ведение счетов очень пригодились. Оранжевый стал фирменным цветом и Ральфа, и закусочный. У него было одно воспоминание о нем. Три года назад, когда он еще работал в банке, в соседней квартире жила Синди, девушка, которая ему нравилась. Красивая и умная, Синди, кажется, была младше Ральфа лет на пятнадцать, и он не знал, кем она работает. Но когда Синди открывала дверь квартиры или окно в жаркие дни, оттуда доносился приятный сладкий аромат. Вдыхая его, Ральф наполнялся спокойствием и не мог не жмуриться от удовольствия. Цветы, духи или фрукты, что угодно из перечисленного и в то же время ни то, ни другое, ни третье, но этот запах манил. Однако, если Ральф сталкивался с Синди у входа в дом или на тротуаре, он не спрашивал о том аромате, а лишь глупо шутил, в ответ на что она постоянно смеялась. Одним зимним утром, когда Ральф выходил из квартиры, отправляясь на работу, он увидел, как Синди завязывает шнурки на ботинках. «Привет, Ральф!» Не вставая, она взглянула на него и одарила чистой и искренней улыбкой напоминающий только что расцветший лотос. Сильно растерявшись, Ральф только и смог сказать, «Так рано уходишь сегодня». «Да, чтобы успеть на автобус». «Ты до станции?» Синди поднялась и, как ни в чем не бывало, пошла рядом с ним. Сначала Ральф хотел сказать что-то забавное, но ему стало так неловко, что он не проронил ни слова. Поэтому Синди разрядила атмосферу вопросом. «Слушай, я тут вспомнила психологический тест. Какой цвет тебе нравится?» Вопрос сбил Ральфа с толку. Однако, словно зачарованный сладким ароматом, ласкавшим его обоняние, он ответил «Оранжевый». «Почему?» — невинно спросила Синди, склонив голову на бок. Ральф улыбнулся и продолжил. «Потому что это веселый цвет». «Он не настолько претенциозный, как красный, не такой освежающий, как желтый. Он дарит ощущение бодрости и радости, словно сердечно приветствует тебя». Синди захлопала ресницами, а затем улыбнулась. «О, вот оно как! Из этого можно понять, каким ты хочешь быть. Ответ заключается не в том, какой цвет ты выбрал, а в причине, по которой он тебе нравится». «Слушай, Ральф, вот ты сейчас сказал «оранжевый», но не думаю, что ты хочешь таким стать. Ты уже такой». Синди произнесла это с особым удовольствием. Ральф раздумывал, как бы ей ответить, но не находил слов. Пока он так усердно перебирал их, что у него на лбу выступил пот, они с Синди уже дошли до автобусной остановки. Синди остановилась а Ральф молча пристроился рядом, не желая уходить. Но тут приехал автобус. Надо было что-то сказать. Однако заговорила в итоге Синди. Тихо, но отчетливо она произнесла. «Оранжевый — мой ориентир». «Что? Ориентир? О чем это она?» «Пока, мистер Оранжевый». Не дожидаясь ответа Ральфа, она зашла в автобус, уехала. С тех пор они не разговаривали, а через неделю он узнал от другого жильца, что она переехала. Не прошло и полугода, как Ральф стал работать в закусочной. В то же самое время было решено снести дом. Все-таки здание изрядно обветшало. Когда он узнал об этом, в голове промелькнула мысль «Синди же не узнает, где я живу, если вернется». Этот дом был единственным связующим звеном между ними. Ральф сожалел. Лучше бы он сказал ей что-то тогда, а не стеснялся. Лучше бы признался ей в любви, пусть даже она осталась бы без ответа. Если бы он смог встретить Синди снова, то на этот раз точно признался бы. Вслух он говорил себе «Эй, да все в порядке» и улыбался. А оранжевый который она назвала ориентиром, решил сделать фирменным цветом. На самом деле и оранжевая витрина, и оранжевая вывеска, и оранжевый фартук оказались верным решением. Местные прозвали закусочную у Ральфа оранжевым кафе. Ральф был только рад. Он так и хотел, чтобы не название, а «оранжевый» привлекал внимание. Проголодавшиеся клиенты приходили и покупали сэндвичи, идя на яркий цвет. От этой мысли внутри зарождалась радость, а за спиной будто вырастали крылья, и ему казалось, что он вот-вот взлетит. Все благодаря Синди. Закончив с уборкой после закрытия, Ральф подумал о ней, присел на стул у стойки и закрыл глаза. Вспомнив длинные вьющиеся волосы и белую упругую кожу, он расплылся в улыбке. Почувствовав хорошо знакомый мягкий сладкий аромат, Ральф глубоко вдохнул его. «Нашла!» «Боже, сегодня еще и слуховые галлюцинации!» Ральфу стало смешно, и с ухмылкой на губах он медленно открыл глаза. Перед ним стояла немного повзрослевшая за три года Синди. Она появилась неожиданно, словно кукла, которая выпрыгивает из шкатулки. Стоит только ее открыть. Давно не виделись, Ральф. «Синди? Неужели это ты?» «Это я. Ездила в Англию и вчера вернулась в Сидней. Ему многое хотелось сказать. Ральф задал ей второй для него по важности вопрос. Синди, какой твой любимый цвет? Синди ответила, не раздумывая, словно знала, что он точно спросит ее. Бирюзовый. Почему? Он загадочный и обладает магическими свойствами. Например, я загадала на бирюзе, чтобы ты ждал меня посреди оранжевого цвета и встретил с улыбкой. Да, бирюзовый. Хорошо очень похожа на Синди». Ральф кивнул. Синди тихо приблизилась и игриво потянула его за край фартука. «Моя магия сработала, да?» Ральф неосознанно широко раскрыл руки и крепко обнял девушку. Даже не успел смутиться. «Сработало. Более чем». Синди взглянула на него из-под лобья, а затем победно усмехнулась, так словно выиграла золотую медаль, и уткнулась лицом в грудь Ральфа. Аромат Синди наполнил его легкие. Ральф сам не понимал, смеется или плачет, но еще крепче прижав к себе Синди, сказал, «Пусть эта магия не рассеивается. Никогда». Закатное солнце светило в окно. «Хорошего дня, Ральф. Пройдет время, прежде чем он поймет, что, проливая свои теплые оранжевые лучи, солнце благословляло их.